Но честный по-своему, он не выдал никого из своих. Он ни слова не упомянул ни о вдове Фипар, ни о Ракамболе, ни о Саревильямсе. Тогда ему дали очную ставку с вдовой и ее приемным сыном. Никола был поражен, когда вдова Фипар объявила, что Никола и Коляр поссорились, и что сей последний был убит из пистолета. Она прибавила еще что после этого от страха убежала и больше ничего не знает. Так как граф декергац влез в это время в окно, легко могло быть, что она от ужаса неправильно приняла Никола за убийцу, тем более что он быстро скрылся. Поэтому Никола еще не совсем был уверен в измене своей любовницы. Но когда ираамболь начал утверждать то же самое, паяц понял, что его продали и что гибель его решена. Роккомболь с циническим хладнокровием, которым всегда отличался, подтвердил показания вдовы, потом начал подробно рассказывать об ужасе, внушенном ему Никола, и об угрозах, употребленных сим последним, чтобы заставить его молчать и принудить помочь скрыть тело убитого и тем изгладить следы преступления. Никола Вне себя от негодования и ярости хотел открыть всю истину, обвинить Армана, которого знал под названием графа, титул иногда срывавшийся из языка коляра. Он хотел говорить о капитане Леоне Ролане, чтобы каким бы то ни было образом разъяснить это запутанное дело. Но не взяв в расчет своего вспыльчивого характера, он разгорячился и не мог выговорить ни слова. Его лицо побагровело от ярости, и с ним едва не сделался удар. Его полумертвого положили в карету и отвезли в Бужеваль, где в присутствии комиссара полиции труп коляра был вынут из бочки, и в нем признали беглого каторжника. — Каналья! — сказал рокомболь, грозя кулаком Никола. — Неужели ты запрешься? — и в том, что украл у него часы и кошелек, который спрятаны у тебя в тюфяке. никол увидел, что погиб. С ним опять сделался припадок бешенства. Он пробовал освободиться и хотел бежать, но был крепко связан. Он превратился в дикого зверя и своим воем и диким криком окончательно сбил всех с толку и уверил в своей виновности. Голова паяца была обречена эшафоту. Пока с ним справлялись, комиссар сделал осмотр вещей, находящихся при мертвеце, и особенное внимание обратил на бумажник. И то, что предвидел сэр Вильямс, действительно случилось. Мнимое письмо Коляра к Эмилии Фульбеф, лондонской модистке, было распечатано и прочтено. По странной случайности комиссар, допрашивавший Николы, и потом отправившийся в Бужеваль, был тот же самый, который несколько дней тому назад арестовал Фернана руше у Бакара. До сих пор он все еще сомневался в виновности молодого человека, несмотря на все улики, бывшие против него. телу Коляра приказано было перевести в морг. И пока Никола отвозили в Париж и там заключили в тюрьму, комиссар уведомил следователя о своем открытии и передал найденное письмо когда мнимого убийцу Коляра сажали в карету, на вдову Фипар напал припадок чувствительности. «Бедная старикашка», — бормотала она, — «грустно подумать, что я укорачиваю его век». «Ба, маменька, найдем что-нибудь получше вашего старого паяца», — отвечал рукамболь. «Не гневайтесь, но у вас был пристранный вкус». Между тем, как все это происходило, Фернан Роше сидел все еще в тюрьме. Следствие по его делу было окончено, и он скоро должен был предстать перед уголовным судом, заседание которого должно было открыться не далее двух недель. Несчастный молодой человек был морально убит и решительно не сознавал ни своих действий, ни своего существования. Арман, Леон и Бакара навещали его два раза и обещали спасти, но с тех пор прошла уже неделя, а они не приходили. Прежде он надеялся, но теперь потерял всякую надежду. Однажды утром его уведомили, что его дело передано в уголовный суд,